Теорема 9. Чем более какая-либо вещь имеет реальности или бытия, тем более присущи ей атрибутов. Доказательство это ясно из определения четвёртого. Теорема 10. всякий атрибут одной субстанции должен быть представляем сам через себя. Доказательство